Интерлюдия четвёртая. Валейда. Караванщики отказываются идти дальше, сколько денег им не посули. Больвидер, королевский советник по вопросам торговли, был подтянутым, аскетичным мужчиной. с коротко остриженными темными волосами, слегка тронутыми сединой на висках и мощным крупным носом. Он отличался той особенной красотой, которая одинаково нравится и мужчинам, и женщинам. Впрочем, привлекательна в нем была не только внешность. Бальведер являлся обладателем удивительно приятного низкого голоса, какой было приятно слушать даже тогда, Когда этим чудесным голосом он сообщал ужасные новости. Как советнику по вопросам торговли, и ему приходилось делать это довольно часто. На перевале Альпера сейчас намного больше снега, чем обычно в это время года, продолжал Бльвидер. Перевал всё ещё проходим, но, вероятно, это ненадолго. Караванщики не хотят соваться туда, рискуя оказаться запертыми. Неприемлемо. Формулировка была резкой, а вот голос Айлы совсем нет. Насколько могла разглядеть Нив, сидявшая на другом конце длинного стола, мать её была бледна, как свет робкой зари за окном. Непослушные золотые волосы королевы растрепались, под глазами залегли тёмные круги. Вот уже 4 дня с того злополучного совместного ужина с Нив, Айла выглядела очень плохо. Люди уже начали обращать на это внимание, хотя, разумеется, вслух никто и словечком не обмолвился. Это заставило Нив нервничать. Рядом с ней сидели Кири и Верховная жрица. В обсуждении они не участвовали. Лица их были полностью бесстрастны. Тилия, ещё одна жрица закона, расположилась напротив них. В противовес отстранённости Кири, Тилия явно внимательно прислушивалась к ходу беседы. Это было видно по её лицу. Кири говорила, что Тилия спит и видит сменить Зофию на её посту. Самым простым путём к этому было понравиться королеве Айле. Конечно, сначала будет церемониальный отбор. Но все знали, что в конечном итоге высшая жрица вместе с королевой сама выбирает себе преемницу. Будто услышав её мысли, Кирив взглянула на них холодными голубыми глазами и тут же отвела взгляд. Этот караван из Альпирана самая крупная партия зерна, которую мы получаем в течение года. Ни одна другая статья импорта, и даже все они вместе взятые, не смогут перекрыть именно это поступление продовольствия. Айлу покачала головой, но осторожно словно движение могло стать источником серьёзной боли. Как по-вашему, когда придёт осень, мне что, раздавать людям, страдающим от голода, оливковое масло и чай? Наши подданные от такого взбунтуются. Боливер успокаивающе поднял руки. Я им это уже объяснял. Мы предложили герцогам огромную сумму. Второй был готов взять деньги, и при помощи своих людей заставить караван двинуться дальше. Но первый и третий проголосовали против, и затем её пришлось отклонить. Я предложил изменить маршрут. Пусть караван спустится в Медузию и двинется к нам оттуда. Но на Севильденском хребте сейчас время камнепадов. Таким образом, груз придётся доставить морем. Это моё предложение тоже встретило отпор. Нив прекрасно знала почему. Морской путь из Медусии на север был открыт круглый год, кроме весны. В остальное время деревья на склонах перевала разрастались, и корни их удерживали почву настолько, чтобы свести опасность камнепадов и оползней к минимуму. Хребет Сильведен являлся единственным сухопутным путём из Медусии в Валейду. Сейчас летом доставка по морю влетит в копеечку. Да и прибудет очень нескоро. Валейда не имела выходов к морю. Зерно пришлось бы вести из Альперы через всю Медусию к морю, оттуда оно смогло бы прибыть на побережье Флорианы, а затем через всю Флориану, чтобы наконец доставить его в Валейду. Во Флориане же сейчас было неспокойно, и вряд ли караван с зерном Вообще в итоге прибыл бы в Валиду. Бульведер явно нуждался в паре лекций мастера Матеуса по внешней торговле. Побережье Флорианы, значит, признала Зофия. При звуках её голоса все присутствующие невольно вытянулись по струнке, даже Ниф, который немедленно возненавидел себя за это. Похоже, Это единственная возможность доставить зерно в Валейду. Нравится это Герцегам или нет. Те деньги, которые вы предлагали им за доставку через перевал, немалые, как я поняла. Предложите их Герцегам за то, чтобы зерно было доставлено через Медусию к морю, а оттуда в гавань Ферианы. Повстанцы вашего святейшества В глазах бульведера мелькнуло раздражение, но голос, к его чести, остался таким же ровным и дружелюбным. Нив подумала, что недооценила его компетентность. Всё, что мы отправим в гавань Флорианы, будет захвачено повстанцами. Часть жителей страны совсем не в восторге от перспективы присоединения к нам. Тогда их нужно уничтожить, всех. Энергично кивнув сама себе, предложила Тиля. по-прежнему сохраняя на лице притворное выражение живого интереса к беседе. «Пытаться захватить груз, предназначенный для Валейды, святотатство? Они должны это понимать, особенно сейчас, когда мы только что отправили вторую дочь в деколесие. Никто не упрекнет нас за то, что мы преподадим им урок». Это звучало чудовищно. Но самое ужасное заключалось в том, что Тилия была права. Всё влияние Валейды на международной арене зиждилось на религии. Молитвы жриц Валейды, в силу их близости к Декалесию, обладали большей силой, чем вознесённые в любой другой стране. Люди стекались в святилище Валейды со всех уголков континента, чтобы помолиться именно в нём. Правители ближайших стран подносили щедрые пожертвования в храмы Валейды, За всё, от хорошей погоды до рождения наследников. Да и главы остальных государств на континенте не отставали от них. Недавно к вязшему повышению благочестия ввели дополнительный взнос за вторую дочь, ту великую жертву, которую приносила Валейта. Люди хорошо помнили истории о чудовищах, которые вырвались из диколесья год спустя после смерти Гаи. и исчезли только после того, как Кальдерона отправилась в лес. Ред принесли в жертву. И пусть короли не вернулись, но и чудовища не хлынули из диколесия. Даже для тех, кто не очень-то верил в старые сказки, жизнь одной девушки была приемлемой ценой за полную уверенность, что сказки эти больше никогда не воплотятся в реальность. Так что политическое влияние Валеиды сейчас было на пике. Нив стиснула челюсти так резко, что зубы у неё клацнули. Она стиснула руки под столом в кулаки, ногти впились в ладони. Я не позволю применить подобные меры против граждан Флорианы. Пять пар удивлённых глаз уставились на неё. Только Кири и брови не повели. Айла уставилась на свою оставшуюся дочь широко раскрытыми глазами. Бульвидер первым сориентировался в ситуации. Он деликатно откашлялся. "Первая дочь права", сказал он. "Мы хотим добиться сотрудничества с флорентянами. И если нельзя сделать так, чтобы объединение с Валейдой оказалось им большой удачей, надо привить им мысль, что это хотя бы неплохо для них". Убийство гражданских лиц только укрепит выживших во мнении, что для их родины настали чёрные дни, и отношение к союзу с Валейдой ухудшится ещё сильнее. Тиле выглядела испуганной. Зофия пренебрежительно махнула рукой. Для неё гибель каких-то там взбунтовавшихся фларианских крестьян явно не имела большого значения. Тогда нужно выдать не вирус за муж за Арика. Флориан официально станет нашей провинцией, и гавань также станет принадлежать нам. Родители Арика, когда ещё были живы, пользовались любовью своего народа. Поэтому возможно, женить бы их наследника на представительнице дома Валидренов смягчит их сердца. Или хотя бы празднество отвлечёт их от мятежа. Слезящиеся глаза жрицы уставились на них. На следующей неделе, например, у Нив пересохло во рту. Она не могла издать ни звука, не согласиться, не возмутиться, вообще была не в силах открыть рот. Вот уже 4 года наследнице престола удавалось откладывать своё замужество гораздо дольше, чем следовало бы. Но все были заняты подготовкой принесения рет в жертву Диколисию, и о свадьбе первой дочери никто особенно не задумывался. Этот брак казался абстрактным и далёким, чем-то таким, чем нужно будет заняться позже. И это позже никогда не наступало. И вот оно наступило. Больше всего Нив хотелось выскочить из комнаты и бежать куда глаза глядят. Торопиться не стоит. Ирис сказала это тихо, но её слова услышал каждый находящийся в комнате. Она сидела, скрестив на груди руки, скрытые широкими белыми рукавами, чуть склонив голову в сторону верховной жрицы. Я понимаю ваши доводы, и будь обстоятельства хоть немного другими, согласилась бы с ними, но Тилли права. По крайней мере, в одном. Щеки Тилли залили Сила веры ныне крепка, как никогда, продолжала Кири. Сейчас, после появления на свет второй дочери и принесения её в жертву диколесью во исполнение ранее данных обетов. И посмотрите! Кири широко развела бледные руки. Чудовища не явились терзать мирных граждан. Все люди на континенте в безопасности, благодаря нам. Она снова воскрестила руки на груди. Глаза её блеснули, и она добавила: Эта великая жертва всё же не вернула королей. Ни в подумала о святилище, о ветвях, о крови и подвеске из чёрной коры, лежащей в ящике её стола. Но всё же появление второй дочери на свет означает что короли слышат наши молитвы, что они жаждут освобождения, что они посылают нам тех, кого мы сможем принести в жертву, в надежде, что какая-то из них окажется достойной, и в конце концов удувлет творит волка. Что короли верят в Валейду, верят в нас и считают нас достойными исполнить эту священную миссию. Она произнесла эти зажигательные слова, спокойным ровным тоном скользнула по ней в холодным взглядом Если мы напомним им об этом так, что до них дойдёт, Альпера сделает всё, что мы скажем, и все остальные тоже. В воцарившейся тишине каждый из присутствующих обдумывал слова Кири. Верховная жрица выпрямилась. Всё верно, Кири. Согласилась она. Но как, по-твоему, мы можем напомнить им так, чтобы до них дошло? На одно невыразимо долгое ужасное мгновение перед ним предстали эффективные возможности напомнить так, чтобы дошло. Возможности, которые открылись ей после той странной ночи в святилище. Магия. По словам Киры Эта сила приходила к ним из самого тени земли. Нив всё ещё сложно было принять эту силу, даже перед лицом неоспоримых доказательств. Годы тихого агностицизма не отбросишь в один миг. Но никакого другого объяснения тому, что она видела, нельзя было дать. И результаты применения магии были вещественны и осязаемы. Ей, конечно, довелось присутствовать при маленьких, безопасных, но вполне убедительных экспериментах. Эта сила могла превратить живые, плодоносящие деревья в сухие скелеты, опустошить поля, превратить плодородные земли в мёртвую сухую почву. Губы Кири приподнялись в ухмылке. молитвы, конечно. Тиски, сжавшие Ниф, ослабили своё давление, но не намного. После возвращения Арик стал гораздо более набожным, продолжала Кири. Он проводит ночи, вознося молитвы в святилище и ищет ответы только на один вопрос: как лучше всего помочь нашим странам. Я считаю, что он с радостью поможет нам. не требуя вознаграждения за свою помощь в виде брака с Невирой. Невидимые тиски снова сжали грудь первой дочери. Я предлагаю, чтобы мы с некоторыми сёстрами отправились на побережье Фарианы. Арик будет сопровождать нас, продолжала Кири. И мы вознесём молитвы об очищении гавни. Все присутствующие уставились на неё широко раскрытыми глазами. Гавань Флорианы была весьма живописным местом. Летом вход в неё часто забивался водорослями, иногда до такой степени, что это делало гавань несудоходной. В этих случаях приходилось отправлять местных ныряльщиков, чтобы очистить проход вручную. Жрицы закона в начале каждого лета Возносили молитвы, чтобы гавань осталась судоходной, чтобы короли не позволили водорослям разрастись так буйно, чтобы запереть в ней корабли. В иные годы гавань забивалась, в иные — нет. Ниф считала, что от молитв это мало зависит. Зофия приподняла бровь. Кири, молитвы наиболее эффективны в святилищах, а не в гаванях. и молитвы о спокойном море и удачном сезоне для мореходов уже были вознесены несколько недель назад, когда Фариана уплатила налог на них. Кирина наклонила голову. Так и есть. Но я верю, что о короли увидят, как необходимо нам чудо в это непокоенное время, и неспошлют его нам. Послушайте меня. Когда мы вознесём молитвы в гавани и устье бухты после этого полностью очистится, никто не усомнится, что это произошло именно в результате наших молитв. Ещё одна более длинная пауза. Лицо Зофии осталось неподвижным. Только губы скривились. «Какая сила веры!» — пробормотала она. «Хорошая идея, но оторванная от реальности». Разумеется, Тилия не показала Кире язык. Но интонации у неё были именно такие. Она быстро перевела взгляд с верховной жрицы на Кири. Допустим, короли услышат ваши молитвы. А что, если фларианские мятежники попросту убьют вас всех прежде, чем вы успеете вознести их? Вы слишком сильно верите в благочестие этих людей. Напротив. Улыбкой Кири можно было резать стекло. Я очень сильно верю пяти королям. Или ты считаешь, что они не в силах уберечь нас от нескольких несчастных мятежников в Тиле? Тиле закрыла рот. Щеки её горели. Зофия, нахмурившись, посмотрела на них, затем перевела взгляд на королеву. Айла, неподвижно восседавшая во главе стола, выглядела отстранённо. Страх стиснул сердце Ниф. Когда стало ясно, что Айла никак не собирается вмешиваться в дискуссию, верховная жрица произнесла, обращаясь к Кире: Сила твоей веры достойна восхищения. Я считаю, что попробовать стоит. Однако я полагаю и думаю, что королева здесь согласится со мной. С вами следует отправить воинов для охраны. Одного или двух, наверное. Взгляд Кири был исполнен смирения, с которым совершенно не сочеталась её улыбка. Ею по-прежнему можно было резать стекло. Честно говоря, я не думаю, что потребуется больше. Зофия, совершенно неубеждённая, откашлялась, но она настаивать не стала. Я одобряю твоё предложение, но действовать нужно быстро. Даже если караван пройдёт через Флориано Он всё равно прибудет позже, чем ожидалось. Если после вашего молебна в гавани наши дела не пойдут лучше, ничто не помешает нам вернуться к первоначальному плану со свадьбой. Я всё равно не понимаю, почему мы не прибегнем к нему в первую очередь. Вмешался в беседу молчавший до сих пор Болвидер. Это в любом случае не повредит. Он уставился на них, ожидая ответа. Но вместо неё ответила Кири. "Разумеется, нет", сухо произнесла она. "Но королевская свадьба это серьёзное, хотя и радостное событие. Поэтому, если есть такая возможность, Ниф нужно предоставить время, чтобы она могла организовать это торжество в том ключе, в котором считает нужным". Ниф испытала облегчение, но одновременно и тревогу. Стиснув зубы, она покосилась на жрицу. Было в этом нечто очень деловое. Кире никогда не предлагала свою помощь просто так. За всё пришлось бы заплатить. Единственный вопрос: как? Когда общее согласие было достигнуто, собравшимся осталось лишь обговорить детали: назначить даты и выбрать воинов, которые отправятся сопровождать жрицу. Было решено, что возносить молебен в гавань отправятся Кири и Арик и несколько жриц, выбранные самой Кири, чтобы не утруждать верховную жрицу такими мелочами. Выдвигаться решено было через 2 дня, заранее сообщив о паломниках в столицу Флорианы. Три герцога Альперы всё ещё находились в Валеде. Они прибыли присутствовать на принесении Реда в жертву и загостились. Таким образом, Бальведер мог передать им новое предложение ещё до заката. Бальведер и жрицы откланились, а Ниф задержалась в комнате. Отвешивая поклон, Кири не сводила с неё глаз, продолжая холодно улыбаться. «Возможно, ещё увидимся вечером, первая дочь». Я собираюсь молиться». Затем она выскользнула из комнаты. Ниф медленно встала и двинулась вдоль длинного стола к матери. Подойдя, она увидела, как на лбу Айлы поблескивают капельки пота, как бездумные ее руки перебирают складки платья. «Мама», — неуверенно окликнула она ее, — «проводить тебя до твоих покоев». королева будто не услышала. Затем покачала головой и, пошатываясь, поднялась. Нет. Возможно, я больна. Но я не коллега. Может, тебе стоит немного отдохнуть? Нив была готова услышать в ответ что-нибудь не менее едовитое, но вместо этого мать только вздохнула. Да. Отдохнуть. Королева толкнула дверь и медленно двинулась по коридору. Со стороны это выглядело как неторопливая прогулка, но девушка знала. Мать изо всех сил старается не споткнуться. Не впроводила её взглядом, чуть не до крови закусив губу. Затем сдвинула брови и зашагала к садам. Несмотря на хорошую для валейды погоду, Не так уж много людей прохаживалось меж живых изгородей. Те немногие, кто попался ей на пути, приветствовали первую дочь простым кивком. Нив, не обращая на них внимания, целеустремлённо двигалась к святилищу. Кири ожидала её там, спрятав руки в длинных рукавах. Что-то приподнимало ткань на её груди. Ожерелье из осколков священного дерева, надетое, но спрятанное от взглядов посторонних. При появлении Нив Живица улыбнулась своей острой улыбкой. Какая приятная неожиданность видеть вас здесь, первая дочь. Ты мне это брось, оборвала её Нив и добавила тише, изо всех сил пытаясь разжать стиснутые в кулаки руки. Они, наверное, слишком бросались в глаза каждому, кто сейчас мог увидеть принцессу и жрицу. Твой план насчёт паломничества во Флориано просто идиотский. Альперанцы, вероятно, просто набивают себе цену. И если бы Бльвидер поднажал на них как следует. Первая ошибка, которую ты делаешь. Думаешь, что дело только в зерне. Прервала её Кири. Да. альпиранцы просто хотели выбить как можно больше денег. Да, Бальведер — достаточно искусный дипломат. Он бы поторговался еще пару дней и заставил бы их пройти перевал. Но эта ситуация давала нам прекрасный шанс, и с нашей стороны было бы весьма глупо упустить его. Кири выделила интонации «это с нашей стороны». Нив скрестила руки на груди. Сердце колотилось в груди так, что, казалось, ударяется о рёбра. "Зофия Стара", продолжала Кири. "Её время заканчивается. Тиле скривилась, жрица, при упоминании этого имени. Уже официально назначена её преемницей. Не будет преувеличением сказать, что если верховной жрицей станет она, это будет означать конец наших экспериментов". Внутри храма, всего в нескольких футах от них, тихо ждали своего часа напоённые кровью обломки деревьев, осколки дикалесия. Ни впереступила с ноги на ногу. Наши сарикам поклоничества в Флориано преследуют три цели. Все они в конечном итоге ведут к одному: ослабить дикалесие, которое удерживает твою сестру Кири выпростала руки из широкого рукава и принялась загибать пальцы. Первое. Это паломничество укрепит нашу власть над умами, напомнив Флориане и всем остальным, что боги благоволят нам, и что слово храмовой леиды закон. Также мы получим наше зерно. И эти наши успехи могут навести королеву на мысль назначить Зофии другую приемницу. Так вот, на что рассчитывала Кири в обмен за свою помощь в избавлении Нив от нежеланного брака? Королеву? Почему не саму Зофию? Она сделала свой выбор. Кири пренебрежительно махнула рукой. Между нами двумя и, по чести-то сказать, между тем, чему посвятить свои вечера молитвам или вину. Так ли иначе? София приняла решение. И ничто, кроме слова королевы, не заставит её изменить его просто потому, что будет неудобно. Понятно. Таким образом, я пытаюсь уговорить свою мать, чтобы она назначила верховной жрицей тебя, сказала Ниф, намеренно облекая суть их сделки в самые грубые и простые слова. А вы с Ариком в это время Усиливаете власть Валеиды над умами людей, очистив гавань Флорианы от водорослей. Не вприщурилась. Ты, кажется, не испытываешь и тени сомнения, что вам это удастся. Конечно, удастся. Кири подняла руку и слегка коснулась листа на изгороди, окружавшей святилище. Вены на её запястье налились тёмной, словно по ним текла не кровь, а тени. Ледяной освежающий запах, запах свежести после грозы, только очень холодный, наполнил воздух. Это был запах пустоты, если бы пустота могла пахнуть. Лист, которого коснулась кири, поблек, покричневел, высох, скрутился и упал. Вот что давало осквернение обломков диколесье в святилище. Это была вторая часть двойной награды за ослабление Дегалесия. Возможность ослабить лес настолько, чтобы он дал ред уйти, и эта сила, сила смерти и разложения. Любой, увидевший эту магию в действии, согласился бы сотрудничать. Ниф, всё ещё не вполне согласившийся с условиями сделки, которую предлагала Кири, закусила губу. Таким образом, назначение верховной жрицей получается платой лишь за отсрочку свадьбы, которую не желает ни одна из сторон. Почему только за отсрочку, Нира? Став верховной жрицей, я буду располагать довольно сильным влиянием на твою мать. И, может быть, его хватит, чтобы заставить её вообще отказаться от этой идеи. Кири помолчала и добавила: Может быть, Этого влияния хватит даже на то, чтобы направить мысли королевы в другое русло. Выбрать тебе в супруге кого-то совсем другого. Смутная надежда забрежила перед Нив. Первая дочь сглотнула. А вот это был бы приятный результат. Довольно-таки приятный. Кири протянула руку и снова коснулась изгороди. На этот раз почти рассеянно. И снова вены на её запястьях потемнели. Снова морозный запах и мёртвый скрученный лист. Лёгкий ветерок бросил его к ногам ей. Она сделала шаг в сторону, не желая, чтобы он коснулся её. Ну же, первая дочь. Кира снова спрятала руки в рукава. Вены на них стремительно светлели. Что за детская боязливость? Ты тоже так сможешь, если захочешь. Все, кто дал свою кровь, могут. Нет, спасибо, — ответила Ни в холодно-официальным тоном, хотя пульс ее участился. Сила для меня не важна. Все мои мысли только о том, чтобы ослабить Диколесье, заставить его разжать свою хватку настолько, чтобы Ред могла выбраться оттуда. Глаза жрицы блеснули. Словно она хотела разочарованно закатить их, но сдержалась. Ну что ж, хорошо. Заверяю тебя, Дикалесия слабеет. И это должно ослабить его связь с твоей сестрой. Мы обе имеем то, что хотим. Мёртвый лист трепетал над плитками, которыми была вымощена дорожка. Ветер поднял его и понёс дальше. В любом случае, сказала Кири. Это будет достаточно впечатляющей демонстрацией силы, которая поможет нам получить наше зерно. Она улыбнулась, зубы блеснули в слабом солнечном свете. Я не удивлюсь, если мы сможем повысить цену за малебны, когда чудо произойдёт, и молва об этом разлетится по всему континенту. Да, каждый из нас получит то, что хочет. Как мне и пообещали. У них мурашки побежали по спине. Их религия представляла собой смешение самых разных противоположностей: вполне материальных доказательств и непонятно на чём основанной веры, дикалесия и вторые дочери, лес и плоть. И всё это шло рука об руку со страхом перед теневыми тварями. И твёрдой верой в то, что короли оказались в ловушке и их нужно освободить. По какой ещё причине они могли не вернуться? Что ещё могло заставить их отправиться в Дикалесию 50 лет спустя после заключения сделки, если не какое-то подлое предательство со стороны леса? Предательство, которое выдернуло королей из мира, который они спасли. В истории было полно пробелов, которые невозможно было понять. Поэтому люди заполняли их сами. И религия разрасталась поверх фактов, как гниль на упавшем дереве. Четырёх веков хватило, чтобы факты и вера слились воедино. Твёрдые доказательства и сказки превратились в святые истины. Но эта сила, это перекручивание одного искрой угольных камней их веры, которая заставила скрытую в нём магию вырваться наружу и использование этой магии в качестве неоспоримого доказательства. Это объединение двух крайностей, спаявшее их воедино таким образом, который одновременно пугал и будоражил нив, она игнорировать не могла. Странным образом, в воскрешении столпов веры, она нашла саму веру. Нифреска кивнула Жилице. Что ж, кажется, у нас есть план. Она повернулась на каблуках и зашагала прочь, обратно к дворцу. В погоне её ветер подхватил мёртвый лист и закрутил его в воздухе.